Глава 33. Дворец князя Арагеса Даниланиса. Шустрый ветерок конца лета залетал в комнату сквозь распахнутые настежь окна и балконную дверь. Надувал парусами тяжелые шторы, перебирал листы бумаги на массивном столе. Мягко касался напряженных лиц, находившихся в комнате мужчин, и уносился прочь, обжегшись об исходящую от них жгучую злость. «Станислас, когда ты поговоришь с Мариной о нашем деле?» Князь Арагес с трудом сохранял спокойствие. «Даже не собираюсь. По крайней мере, в ближайшее время». И, едва сдерживая ярость, ответил его внук. Уже добрый час они говорили об одном и том же, не в состоянии прийти к согласию. «В чем же дело? Когда ты взял у меня портальное зеркало, то обещал, что доставишь в Нижний мир уникального мага» которым мы остро нуждаемся. Все мы, и наше княжество, и весь мир, по сути. Что изменилось, что ты отказываешься выполнять свое обещание? Марина еще не готова узнать о себе такое. Она и так еле выжила во всех этих передрягах, что случились с ней по моей вине. Вываливать на нее сейчас новую информацию опасно. Князь зло выдохнул и повернулся к седовласому величественному старику в старомодном камзоле отрешённо сидевшему в кресле возле камина. Пожилой мужчина, не мигая, смотрел перед собой и задумчиво постукивал по каминной решётке концом резной трости, метал глухо брякал, ещё больше раздражая князя. «Отец, что скажешь? И перестань ради всего тёмного стучать своей палкой!» Старик повернул к нему изрезанное морщинами лицо и неожиданно весело хмыкнул. «Что такое случилось, сынок?» что ты стал нервным, а киневинная девица перед свадьбой. Отец, мы говорим о серьезных вещах. Охрана на вратах сообщает о новых попытках безликих прорваться на нашу территорию. И они становятся все более частыми. Стража с трудом справляется с атаками. Нам нужна магия Марины, если она, конечно, так сильна, как утверждает Станислас. Взоры присутствующих обратились к хмурящемуся ректору она даже сильнее, чем я считал поначалу», — неохотно признался тот. «Но трогать Марину, пока она не будет готова, я не позволю». «Позволь хотя бы полюбопытствовать, почему», — обманчиво мягко поинтересовался сидевший в углу у окна мужчина. Очень похожий и на князя, и на Станисласа, но с серыми, а не карими глазами, он единственный из присутствующих, до сих пор не произнес ни слова. «Должна же быть причина, по которой ты так носишься с этой девушкой. Сам знаешь, тебе давно следовало обсудить с ней все интересующие нас вопросы и договориться, чтобы она начала работать над защитой врат. Вместо этого ты прыгаешь вокруг нее, как дракон вокруг своей истины. Ты понимаешь, что с изнанки к нам идет то, что уничтожит всех и вся», добавил князь, недовольно сверкая глазами на внука. Станислас, ты мой наследник, тебе следует думать головой, а не тем, что в штанах. Младший Даниланис еще больше нахмурился и процедил сквозь зубы. Магия Марины еще не успокоилась после перехода в наш мир, и трогать ее пока опасно. К тому же она оказалась не совсем той, что я увидел при первом знакомстве. На этом разговор закончен, я не позволю рисковать ею. Она моя. Он оборвал себя и напряженно застыл, словно прислушиваясь к чему-то, что улавливал только он один, затем вскочил, гаркнул, глядя в пространство перед собой. Марина, да что же тебе на месте не сидится? И мгновенно исчез в портале. После его ухода в комнате повисла звенящая тишина, которую разрезала насмешливое покашливание старика. Ну, хоть теперь-то вы поняли. «Почему наш мальчик так носится со своей Мариной, дурни?» «Марина. Все там же в коридоре академии». «А ну, стой, нахалка!» — рявкнула за спиной красавица Арайская. «Приходите завтра», — не оборачиваясь, помахала ей ручкой. «Я ректора пожалуюсь!» Она вдруг тонко взвизгнула. «Он тебя уволит, мерзавка!» «Фу! Еще и ябеда к тому же!» «Больная. Прием окончен». Я сделала еще пару шагов, и тут мне в спину что-то прилетело. Мощное такое, я бы сказала, убойное. Во всяком случае, жахнуло меня не слабо, Ноги оторвались от пола, и я полетела вперед. Несколько бесконечных секунд в воздухе, и я с размаху впечаталась в стену. Распласталась по ней не хуже человека-паука, штурмующего небоскреб. Повисела чуток и безвольной соплёй стекла вниз. «Надеюсь, это научит тебя обращаться к Наталье Райской так, как положено никчёмной мухе вроде тебя», прозвучал над духом довольный голосок. «А сейчас» — быстро вернулась в кабинет и оформила мои документы, и мне в бок прилетел острый носок туфельки. ох -хо, хо бывают дни, когда ангел-хранитель поворачивается к тебе спиной, а ты думаешь, что он на месте и теряешь бдительность. Тут-то все разом и случается». Я еще посидела, дожидаясь, пока успокоится мельтешащие перед глазами серые мушки. Потом подтянула к себе слетевший с руки палантин, укрылась им и громко произнесла «Пошла к чёрту, Неталиарайская, Арайская! Быстро пошла к черту! Красивые глаза стервы начали изумленно расширяться рот открылся и скривился в испуганной гримасе и ее поволокло по коридору спиной вперед она смешно перебирала ногами пыталась хватать руками воздух и что-то пищала но ее тащила и тащила пока в самом конце прямого как стрела коридора из воздуха навстречу ей не вышел аметист Вальдемарович. красотка с размаху влетела в его объятия И слепившись, как спаривающиеся божьи коровки, эти двое растворились в воздухе. А я осталась сидеть, хлопая глазами и чувствуя, что вот-вот лишусь сознания. Не успела. Воздух возле меня завибрировал, и из него вышел ректор, чтобы его мухи покусали, Станислас Даниланис. Присел возле меня на корточки, всмотрелся в мое ошалелое лицо и покачал головой. «Марина, ты опять вляпалась в приключения!» И пока я собирала на языке порцию яда, подхватил меня на руки и шагнул в портал.